Извините, однако я не знал, что носовой один из девяти. Не хотите же вы обвинить меня во лжи? К тому же эта информация смертельно опасна, обладающий ею в конечном счете исчезает. Поэтому о деятельности Союза Девяти не знаю даже люди внутреннего круга, кроме разве что собирателей и хранителей. Чего вы от меня хотите? Помогите мне войти в Союз. Думаю, что смогу быть вам полезным ответно. Но хорошо бы еще подключить к этому и Соболева. Исключено, Матвей не пойдет на ликвидацию носового. И вообще, кого бы то ни было, я тоже, во всяком случае, без серьезных мотиваций. Моих уверений недостаточно? Нет. А если я представлю полный пакет информации, посмотрим. Что ж и на этом спасибо. Высадите меня, пожалуйста, у белорусского вокзала. Василий послушно свернул с Ленинградского проспекта направо к вокзалу. Хочу вас предостеречь по-дружески, уже вылезая, сказал Вахит Тажевич. Команда КОП не президентская команда, как вы считаете. В этом вы убедитесь в скором времени. А чья же? озадаченно спросил Василий. Это смертники, предназначенные для игр, проводимых небезызвестным вам Рыковым. Теперь советником президента по безопасности. Не может быть. Вы этого не знали? Коржанов не обмолвился ни одним словом: Но зачем Рыкову еще одна команда профи боя и перехвата? У него же, как и у всех деятелей Союза 9 Наверняка из дружины телохранителей зомби. Я же сказал, коп – жертва, объект подставки. Рано или поздно ее накроют. И тогда полетят головы, в первую очередь Коржанова, во вторую – президента. В первую ребята из команды. Это далеко не главное, особенно для Рыкова. Зачем это ему? Власть? Но ведь неизвестные предпочитают работать в тени. До свидания. Позвоните мне в Мицби. Если надумаете, я буду ждать». И поберегите себя, не увлекайтесь рыцарскими поединками с разного рода бандитской шушерой. Вася мог бы сказать, что вся эта шушера профессионалу не опасна, что он просто самоутверждается и драться не любит. Обожает поговорить, получая наслаждение от своих собственных угроз и криков. Но ничего этого Вася говорить не стал. Самандар вышел из машины и растворился у входа в метро. Василий только сейчас сообразил, что не успел спросить Вахида Тажевича, кто сделал ему предложение войти в состав девяти. С другой стороны, Самандар мог сообщить о Рыкове еще в Рязани. Тогда не пришлось бы решать проблему сейчас. «Впрочем, я бы все равно позвонил Коржанову», честно признался сам себе Василий, трогая машину с места. «Что же нам теперь делать, а, ганфайтер? Выйти из коп по собственному желанию уже сейчас, немедленно или подождать чуток?» И как относиться к предложению Самандара? Отказать? Вроде бы неэтично, неудобно. Приятель Ули все-таки. А с другой стороны соперник. Эх, посоветоваться бы с кем. Подъезжая к дому, Василий решил немедленно поговорить с Матвеем. А также и с Ульяной. В принципе, это был хороший повод для встречи. Однако участвует в следующей операции КОП, Вася согласился. Совпали некоторые обстоятельства, внезапно дополнившие друг друга, а также разрешились душевные сомнения, мучившие его с момента встречи с Амандаром. Еще очень не хотелось свою деятельность фельдъегеря начинать с конфликта с начальством. Обстоятельства же оказались любопытными. Работать копом предстояло по верхушке СС, что совпадало с устремлениями Вахида Тажиевича устранить маршала СС Носового. Короче, Василий согласился, хотя и помнил на путстве Самандара поберечься. Появилась интересная задача – разобраться, зачем Рыкову, одному из девяти, и без того обладавшему мощной армией чистильщиков, понадобилось создавать КОП – команду для особых поручений, все функции которые, по сути, сводились к ликвидации явного и потенциального противника. Эти функции спокойно могла бы выполнять и ККК. Два дня ушло на подготовку операции. Прогон ее модели на компьютерах, утряска управления и связи. Ранним утром 1 июня, в субботу, КОП в полном составе выехала на задание на трех машинах. Василию на этот раз отводилась роль контролера, ответственного за зачистку операции. В случае каких-либо осложнений и нестыковок он должен был обеспечить успешное завершение дела или же убрать следы деятельности КОП. Что этими следами могли стать члены команды, полковник Каледин по рассеянности не сказал. По данным Коржанова, из 500 с лишним депутатов Государственной Думы 12 имели явно криминальное прошлое. Как они оказались избранниками народа, вопрос другой. Но погоду в Думе делали другие депутаты, так или иначе связанные с СССР, а их было немного много ни мало более 200. Двое из этих служителей народа, Серпион Кочкин, председатель комиссии по информационным технологиям, Евгений Мориман, секретарь подкомитета Думы по проблемам обеспечения работы депутатов, одновременно возглавляли РСС, разведотдел сверхсистемы. Серпион Кочкин, 43-летний шатен с глазами на выкоте, не красавец, но дамский любимец, имел четырехкомнатную квартиру на Арбате и дачу в Воронове, неподалеку от замечательных архитектурных сооружений старинной усадьбы графа Ростопчина. Голландского домика, роскошного дворца и церкви Спаса, построенный более 200 лет назад архитектором Бланком. Много десятилетий отдыхающим в Воронове не давало покоя тайны усадьбы. В 1812 году, когда на Москву шли войска Наполеона, граф приказал спрятать в обширных тайных лазах Воронова свои коллекции скульптуры, живописи, фарфоры, а саму усадьбу сжечь. Постройки потом были восстановлены, а вот коллекции графские так и не нашли хотя кладоискатели облазили усадьбу и окрестности с миноискателями, лозовыми прутиками и просто с лопатами. Неизвестно, по какой протекции построил свою дачу в Воронове господин Кочкин, и участвовал ли он в поисках сокровищ. Однако его загородное пристанище по роскоши не уступало дворцу растопчина разве что сделано было из современных материалов и в ином стиле. Трехэтажное с резными чайными башенками, с куполом телескопа, любил депутат глядеть на звезды. Ну и, как водится, с подземным гаражом, сауной, кухней, столовой на 20 персон, 12 комнатами разного калибра, четырьмя спальнями и каминным залом. Охраняли дачу пятеро сторожей и натасканные собаки, ирландские волкодавы и лабрадор-ретриверы, черные как ночь. Кроме того, Кочкина всегда и всюду сопровождала бригада телохранителей из четырех человек, бывших черных беретов, из состава морских сил быстрого реагирования. Усадьба Воронова расположена на 60-м километре Калужского шоссе. От станции метро «Теплый стан» до нее можно доехать на 508-м автобусе. Но Кочкин никогда, естественно, не ездил на автобусах, имея лимузин марки «Бьюик Лесабре Астом». Обычно он приезжал на дачу под вечер в сопровождении еще двух машин, в одной из которых находилась очередная пассия депутата.